Автор чуть не плакал. Наконец он не вытерпел и подошел к Самойлову. — Василий Васильевич, — сказал он сдержанно, — зачем ты вы так сокращаете свою роль? Самойлов поглядел его с ног до головы и небрежно сказал, — Я не люблю повторений. Все это я уже играл в других пьесах. Автор сконфужно отошел в сторону и после этого ни разу не затевал разговора с остроумным артистом. Самойлов славился своей резкостью. Он был неумолим по отношению к тем, кого не любил. Не питал он расположение, между прочим, и к секретарю директора театров Семенову, которому досаждал всячески. Однажды, требует к себе Самойлова для каких-то важных объяснений директора гидионов Самойлов явился к начальнику в 12 часов дня, а тот назначил ему свидание в 11 часов. Дома? спросил Самойлов, вступив в приемную. Нет. — ответил Семенов, встречая артиста. — Генерал вас долго ожидал, но не дождавшись, уехал по делам. Вы, вероятно, изволили запамятовать, что вас приглашали часом раньше. Самойлов вдруг смерил его небрежным взглядом и полупрезрительным тоном спросил. — Кто вы такой? — Точно вы не знаете. Я личный секретарь его превосходительства. — Личный? Ну, нет. Мне кажется, что вы просто лишний секретарь нашей дирекции. Хоронили знаменитого артиста Мартынова. От церкви Знаменья погребальная процессия направилась по Невскому проспекту к Смоленскому кладбищу. В многотысячной толпе народа, явившегося отдать последний долг своему любимцу, шел Самойлов, окруженный близкими знакомыми. Зашла речь об освободившемся амплуа. Кто-то заменит на покойного. — Об этом нечего мечтать. Александр Евстафевич был при жизни и останется после смерти незаменимым. — Это верно, — подхватил Самойлов. — Разменяли мы 100 рублевый билет. И затем, глубоко вздохнув, произнес, указывая на актера Алексеева, величавую, вступавшего перед ним. — Он пятиалтынный плетется. Алексеев играл в Александринском театре вторые комические роли. Самойлов слыл дерзким и заносчивым. С режиссером К Василий Васильевич был не в ладах. Однажды заходит он в театр во время репетиции какой-то комедии, в которой не был занят. При нем на цепи была громадная собака. Мимо Самойлова прошел К. Пес поднял морду и недружелюбно счета заворчал. Самойлов наклонился к собаке, ласково потрепал ее и внушительно сказал, ну-ну-ну, тише, своих узнавать не стал. Самойлов, играя одну из выдающихся ролей Тюрбаева в комедии «Манна-паутина», во втором акте должен был сказать своему приятелю о героине «Увези ее подальше! Увези ее в Алжир!» Последнего, то есть увези ее в Алжир, Василий Васильевич не сказал, автор, буквально дрожащий над каждым словом, сделал артисту замечание. Самойлов на следующем представлении, когда дело дошло до этой фразы, Сказал своему другу по сцене, которую изображал актер Малышев, увези ее в Алжир, это я тебе говорю за прошедший раз, увези ее в Алжир, это я тебе говорю за сегодняшний, увези ее в Алжир, это я говорю тебе за следующий раз, так я могу забыть потом об этом и опять будут неприятности с автором. Последнюю фразу, конечно, он произнес полголоса. Самойлов, играя короля Лира в третьей картине первого действия, с пафосом воскликнул звать коней, седлать мою прислугу вместо седлать коней, зывать мою прислугу. Самойлов был, как известно, далеко не дружен с талантливым своим собратом по искусству Васильевым. Последний, будучи бесподобен в комических ролях, имел сильное влияние королям высокодраматическим и захотел, чтобы то ни стало, сыграть. Роль Иоанна Грозного в трагедии «Графа Алексея Толстого. Смерть Иоанна Грозного». Роль, в которой был великолепен Самойлов. По поводу этого Самойлов однажды сказал Васильеву, «Ты будешь лучше играл своих любимых торцовых и не брал за такие роли, которые так я один могу играть». «Да что ты в самом деле думаешь о себе?» — крикнул в ответ Васильев. «Ты думаешь, что ты все тот же Самойлов, что раньше был? Нет, брат, шалишка «Про тебя, можно сказать, был конь, да изъездился». «Ну, брат», — возразил он это спокойно Самойлов, — «про тебя этого сказать нельзя. Ты как был ослом, так ослом и остался». Самойлов не знал ни одного языка, но имел замечательную способность воплощаться в немца, француза, итальянца и так далее.